Киангтан «Значит, это шуськи осмелились пойти против меня». «Хм, не самый плохой вариант», — задумчиво произнес Кианг, наблюдая за тем, как ваттори тщательно протирает свой клинок. «Кровь — очень коварная жидкость, и у некоторых людей она является настоящим ядом для оружия, поэтому ее нужно как можно быстрее убирать с клинка». Шуйские совершили большую ошибку, оставив Данилка в живых. Четвертый успел вкусить его крови и с легкостью смог указать, где того держат. одержали его на секретной базе, принадлежащей неизвестно кому, причем охрана там оказалась на высочайшем уровне. Они смогли обнаружить четвертого практически сразу, как он появился на границе охраняемой зоны. Охрана сразу открыла огонь, даже не попытавшись выяснить, что или кто поднял тревогу. Четвертый не стал рисковать и просто принес эту информацию Киангу. Конечно, можно было просто разгромить базу, уничтожить ее, как это сделали с лабораторией Кианга, так сказать, зуб за зуб, но это было слишком сложно и затрадно. Гораздо проще было просто убить Данилка и захватить кого-нибудь из руководства этой базы. Для этой цели отлично подошел второй. Правда, пришлось прилично потратиться, чтобы обеспечить его необходимым количеством энергии, но деньги – это ерунда. Уже заработанного Киангу хватит еще на сотню жизней, а с каждым днем его счета становились все больше. Деньги никогда не были целью Кианга, другое дело – власть, которую как раз и можно было купить за деньги, но лишь до определенного уровня. Место блюстителя он не смог бы купить ни за какие деньги. То же самое касалось министерских кресел и самого трона. Здесь главную роль играла лишь сила. Чем сильнее ты будешь, тем выше сможешь подняться, и Кианг сейчас находился очень близко к вершине. Но чем выше ты залез, тем больше шансов у тебя упасть, и если это случится, то уже никогда не сможешь вновь начать подъем». Поэтому Киангу нужно быть очень осторожным сейчас. Выступить в открытую против шуйских он не мог, как и напасть на их поместье. Патриарх шуйских смог выйти за границы рангов. Все в империи прекрасно знают, на что способен зверь в бою. Уже давно нет глупцов, которые осмелились бы бросить ему вызов. Последний раз, когда Владимир Шуйский вступил в бой, он уничтожил сразу два имперских рода. Это была очень мутная история, и особо никто не распространялся о ней, но факт в том, что за это император ничего не сделал Шуйским. Он лишь вычеркнул их из имперской книги, хотя всем прекрасно известно, если ты решишься пойти против имперского рода, то ты пойдешь и против императора». Сейчас осталось очень мало свидетелей тех событий, но все хроники тех лет сходятся в одном. Император просто побоялся идти против Владимира Шуйского. В то время империя участвовала сразу в нескольких довольно серьезных конфликтах, и терять людей в междоусобицах Всеволод первый не мог себе позволить, а в случае, если он решился бы покарать Шуйских, погибло бы очень много сильных одаренных. К тому же в том конфликте на стороне Шуйских выступили Велесовы тоже являвшиеся имперским родом. Вот и вышло, что шуйских просто лишили статуса имперского рода за преступление, которое должно было караться уничтожением рода. А с годами старый зверь стал еще сильнее, поэтому соваться к нему в логово будет слишком опрометчивым решением. Да и воспользоваться помощью императора не выйдет. Нынешний глава рода шуйских буквально недавно вернулся из столицы, проведя больше месяца в гостях у императора. Никто не знал, что за вопросы император так долго решал с шуйскими, но определенно это был очень тревожный звонок для всех, кто находится у власти. Вскоре в столице мог появиться еще один сильный противник, который уже один раз показал, что может наплевать на законы, и это сойдет ему с рук. После того, как император вычеркнул род Велесовых из имперской родовой книги, множество сильных родов начало из кожи вон лезть, чтобы доказать свою пользу империи. И все это ради того, чтобы стать имперским родом. Кианг запретил племяннику соваться в это дело. Хотя Танши и считал, что род Тан сейчас вполне способен конкурировать с любым родом, что претендует на вакантное место. Он был прав. Но не учитывал одного, Кианг покинул Роттан и больше не сможет открыто поддерживать их. А без его открытой поддержки они станут легкой мишенью. Мальчику еще многому предстоит научиться, прежде чем пытаться вступать в подобные игры. Но Роттан сейчас может и подождать. Не стоит отвлекаться на них, гораздо важнее то, что Киангу бросили вызов. Наверняка, восьмая и девятая сейчас находятся в поместье Шуйских, под защитой зверя. Если кто-то и смог избежать воздействия яда, созданного океангом так это эти двое. Третий наверняка был заражен и, скорее всего, умер, а тело Шуйские забрали, чтобы похоронить. Очередная глупая традиция жителей Центральной Империи. Закапывать умерших под землю, вместо того, чтобы предавать их благородному огню. Ваттери закончил чистку клинка и ждал, что прикажет ему Кианг. Пятая помогла им вытащить сведения из человека шуйских, даже несмотря на все его клятвы. И еще один уникальный дар, который Кианг смог поставить себе на службу. «Собери всех номеров. У меня будет для них задание». «И даже его?» — спросил Ваттери. Он никогда не проявлял эмоций, но Кианг был уверен, что сейчас начальник его СБ очень удивлен. По-другому просто не могло быть. Ты еще не знаешь, но на прошлой неделе мы смогли совершить успешную привязку. И это станет первым заданием моего нового номера. Привязка десятого обошлась мне очень дорого, даже дороже, чем неудачная попытка с девятым.